Глава вторая. Врать сладко. Скорее все были в сборе. Последней появилась Марена, волоча за собой огромный, чуть ли не с неё ростом рюкзак. Лель хмыкнул и полез разгружать его. "Эй, это всё мне пригодится". Марена начала возмущаться, но Лель её не слушал. "Пилочка для ногтей", перечислял он. "Это ладно, от врагов отбиваться можно. Но зачем тебе платье?" «В количестве...» — он быстро пересчитал. «Семи штук!» «Ну, в чем-то я должна ходить?» Влада хихикнула. Марьяна одевалась совсем не по-походному. На ней было длинное узкое платье с разрезами по бокам и сапоги, чей высокий каблук и узкий носок были обиты сталью. Зато на тяжелый в металлических заклепках пояс темная богиня повесила сразу две сабли. «Ладно, одежду оставляй». «Остальное барахло выкладывай». Лель был непреклонен. «Утюг тебе точно не пригодится. И кастрюля без надобности, и вообще. Откуда у тебя вещи из Яви?» «Коллекционирую». «А ты мне не поможешь донести?» Марена сложила брови домиком и умильно посмотрела на Бога любви. Но Лада заметила, что темная богиня едва сдерживается, чтобы не расхохотаться. Устроила спектакль. Лада не выдержала и прыснула, следом рассмеялась Марена, за нею остальные. Вышли в отличном настроении, подшучивая друг над другом. Лель изображал, как он еле передвигается под огромной тяжестью рюкзака. Посвист и Марена поддерживали его под руки с двух сторон. Казалось, будто их пятерка отправляется на увеселительную прогулку, а не в опасное предприятие. Лада обернулась. В ярком солнечном свете на фоне голубого неба Медный дворец пылал точно костер. Переливались витражные окна, сияли статуи, сирен и алконост. А потом Лель повел правой рукой, и ему в ладонь прыгнул темно-рыжий шарик, а Медный дворец пропал. Лада присмотрелась. На шарики проступали очертания дворца и леса. «Ну что?» — спросил бог любви. «В Серебряное царство?» Он бросил шарик на землю. Тот покатился, указывая путь. Путники вошли в ржавый лес. Рыжие иглы сосен рдели в лучах солнца, на стволах цвета обожжённой глины застыли янтарные капли. Красно-жёлтые листья клёна шуршали под ногами. Лада не выдержала, сгребла охапку и подбросила вверх. Листья с шорохом взлетели, один застрял в волосах. Тебе идёт. Яровит остановил Ладу, когда та хотела стряхнуть лист. Ты очень похожа на живую "Надо же", произнесла вполголоса Марена, когда Бог воинов обогнал их. "На сих пор не может её забыть". Лада смахнула листочек и ответила: "Лель говорил, что Яровит любил Живу, и она его спасла, когда он умирал. И даже сделала бессмертным, нянькой для детей богов", подхватила Марена. "Знать бы, как они это провернули с макашью". Лада пожала плечами. "Никто не в курсе. Или знают, но не говорят" усмехнулась тёмная богиня. Секрет старших богов от младших. А ты свою мать помнишь? Без всякого перехода поинтересовалась она. Лада помотала головой. Нет, даже не представляю, как она выглядела. Морена тщательно вгляделась. Согласно с Еровитом, ты на неё похожа. Но как бы тебе объяснить? Она призадумалась. Она не была самой красивой богиней, та же Макашь, её сестра, была потрясающе хороша. Да и моя мать Мара тоже. Но вживую невозможно было не влюбиться. Это как удар наотмашь, от него не уклонишься. Морена нагнулась и подняла ярко-бордовый лист осины. Она даже не самая заметная была. Дело в другом. В живии жизнь била ключом, энергии было столько, что все от неё заряжались желанием жить, быть, существовать. Потому к ней и тянулись все. И Перун, хотя впоследствии он женился на Макоше, и Геравит, и Чернобог, и сам Кощей. А жива у лады так и не получалось назвать богиню матерью. Она так никовой и не выбрала. Даже Лель был бессилен не смог растопить её сердце. Богиня жизни оказалась сильнее бога любви. Ему она тоже нравилась, а от удивления Лада споткнулась и едва удержалась на ногах. Симпатизировал скорее. Просто он хотел, чтобы она оттаяла и выбрала кого-нибудь. Ну, знаешь, все эти штучки. Люди и боги должны любить, а не воевать друг с другом. А потом? Потом она забеременела неизвестно от кого. У Кощея сорвала крышу, и он её похитил. С тех пор проживу ничего неизвестно, кроме того, что у неё родилась дочь. Ты Их окликнул Лель. Чего отстаёте? Потеряться не боитесь? Марена помахала ему. Скоро догоним. Нам надо поговорить о своём девичьем. Лада спросила на всякий случай. Значит, про моего отца никто ничего не знает? Марена отрицательно замотала головой. Нет. Если бы это был кто из богов, он бы сказал. Никто бы не стал скрывать. Значит, я полубог, подытожила Лада. Скорее всего. Но ты не унывай. Пройдёшь правь, станешь полноценной богиней. Лада хотела уточнить, что Марена имеет в виду, но та уже умчалась догонять Леля. Лада брела позади всех. Значит, она всё же полубогиня, раз никто из богов не признал её своей дочерью. Хорошо бы, тогда Лада совсем не тёмная, и нет опасности, что она перейдёт на другую сторону. С другой стороны, Её отец смог скрыть, что она его дочь. Мало ли какие у него были на то причины. Всё равно полная неясность. И живо. Богине очень многим нравилось. Жаль, что Лада её совсем не помнит. Интересно, как бы сложилась её жизнь, если бы она воспитывалась среди богов, а не в семье Берендеевых. Правь вместо Яви? И почему же её отправили из Берендеево царства в мир людей? Вопросов не уменьшалось. Шли они, останавливаясь, стараясь как можно дольше захватить светлое время суток. Лада передыха не просила, хотя на лбу выступило предательское испарина. Слабость не отступала, но мысль о том, что времени в запасе совсем мало, подстёгивала её. Всю дорогу путников сопровождали белки, которые огненной рекой текли за ними по траве, так что Лель пошутил насчёт еровита, мол, чувствует родственную душу. В Яви Бог Воинов постоянно обращался в белку. Из-за кустов выглядывали лисы. Лада так и не поняла, была ли это одна и та же или разные. В 8 вечера, когда солнце начало клониться к горизонту, Разбили лагерь под двумя соснами, растущими вплотную друг к другу. Лада рухнула на землю, усыпанную сухой хвоей. Поход дался ей сложно. Ноги предательски дрожали, перед глазами мелькали черные мошки, а в ушах звенело. Но, кажется, никто ничего не заметил. И хорошо. Лели посвист, отправились за хворостом, яровит за водой. Родник протекал метрах в ста. Затем путники расстелили скатерть самобранку. На ужин была картошка запечённая с сыром и грибами, плюс говядина в сметанном соусе. Вкуснотища. Лада пила травяной чай из лепестков яблонь, закусывала пирогами и думала, что надо обсудить планы на завтра, вот только немного отдохнёт. Девушка сама не заметила, как привалилась к стволу одной из сосен-близняшек и вырубилась. Очнулась она, будто от толчка, уже поднималось солнце. Небо посветлело, через ряды деревьев, как сквозь сита, пробивались солнечные лучи. Кто-то подсунул Ладе под голову рюкзак и укрыл курткой. Рядом спали Лель, Посвест и Еровит, у костра сидела Марена. Лада зевнула от души, потянулась и присоединилась к тёмной богине. Выспалась? спросила та. Лада кивнула, сама не заметила, как задремала. Давай ложись, а я покараулю. Марена покачала головой. Ой, Месь, все же видят, что ты на последнем издыхании. И ничего я, начала Лада, но тёмная богиня её перебила. Ага, и ничего, что тебя покачивает и спотыкаешься на ровном месте. Нашла кого обманывать? хмыкнула богиня лжи. Лада смутилась. Ты же чувствуешь. И вижу. Нужно быть слепым, чтобы не заметить. Лада осмелела. Ты не скажешь, как это происходит? Вот ты чувствуешь неправду. Лель любовь. А я ничего, потому что ты не совсем богиня. Марина взяла паузу. Знаешь, а ты лжи и во рту становится сладко-сладко, словно на язык положили все сорта мороженого: фруктовое, крем-брюле шоколадное, сливочное, ванильное. А затем добавили пахлаву, рахат-лукум и обильно полили сиропом. Ты даже не представляешь, как это вкусно, она облизнулась. Лада, как зачарованная, следила за кончиком её языка. На мгновение Марена представилась ей огромной кошкой, изящной и опасной. А тёмная богиня, будто дразня, уставилась в глаза Ладе и добавила: "Не забывай, кто я. Не стоит мне доверять во всём, ведь чтобы обмануть, не обязательно соврать. Достаточно лишь не говорить всей правды" о чём-то умолчать, о чём-то, наоборот, рассказать с подробностями, всё, что угодно можно вывернуть наизнанку. Мария на грустно улыбнулась, от этого сразу повзрослев на несколько тысячелетий, и велела: "Иди досыпай, а не то нам придётся тебя на руках тащить".